Глава 8, часть 6. Жуков с жаром рассказывает, как руководство игрой искусственно замедляло его победный марш на Барановиче. А оказывается, что не рвался вовсе Жуков на Барановиче, и никто его лихой удар не замедлял, ибо вообще действия германских войск на советской территории не отрабатывались. Результат первой игры. Сражение шло только на территории Восточной Пруссии и на территории Польши, оккупированной Германией. Павлов наступал, Жуков отбивался. В ряде книг и статей утверждается следующее. В этой игре Жуков якобы все спланировал и осуществил так, как это через полгода сделали немцы, и на восьмые сутки Северо-Восточный фронт Западных вышел девушек Барановичам. Но все было далеко не так. Северо-Западный фронт Восточных, Павлова, выполняя задачу выйти к 3 сентября 1941 года на нижнее течение реки Висла, 1 августа перешел в наступление и в первые дни его войска форсировали реку Неман, овладев Сувалкинским выступом, окружив крупную группировку западных. А на левом крыле прорвали фронт, возглавляемый Жуковым. В прорыв была введена конномеханизированная армия, которая к 13 августа вышла в район, расположенный в 110-120 километрах западнее государственной границы СССР. Известие. 22 июня 1993 года. Так что не Жуков гнал Павлова, а Павлов Жукова. Правда, далее Жуков за счет резервов собрал сильную группировку и нанес контрудар. На этом первая игра завершилась. Руководство игры склонялось к ничейному результату с оговоркой, что положение Жукова предпочтительнее. Так было решено не потому, что Жуков находил какие-то гениальные решения, а по причинам, которые не зависели от талантов Жукова. Прежде всего, Жуков оборонялся, а это всегда легче, чем наступать. Во-вторых, нанося удар в Восточную Пруссию, Павлов вынужден был форсировать ряд полноводных рек в их нижнем течении. Для Павлова реки преграды, для Жукова удобные оборонительные рубежи. Кроме того, Восточная Пруссия перерезана множеством каналов и глубоких канав, которые являются препятствием для действий наступающих танков. В-третьих, Восточная Пруссия укреплялась веками. Каждый хутор ⁇ это крепкие каменные дома с подвалами, каменными конюшнями, амбарами. Каждый двор обнесен высокой мощной стеной. Все это выгодно обороняющимся и невыгодно наступающему. В Восточной Пруссии множество крепостей и замков. Кенигсберг ⁇ одна из самых мощных крепостей мира. Под этим городом крепостью лежит еще один город, подземный. Восточная Пруссия ⁇ защищена цепью почти неприступных укрепленных районов, которые были возведены накануне Второй мировой войны. Принимая все это во внимание, руководство игры пришло к выводу, что развертывание главных сил Красной армии на Западе с группировкой главных сил против Восточной Пруссии и на Варшавском направлении вызывают серьезные опасения в том, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям. Военно-исторический журнал 1992 год, номер 2, страница 22. Кроме всего прочего, Жуков в ходе игры имел в своем подчинении неоправданно большое количество германских войск, которых в реальной жизни там не было. В завершении игры Жуков собрал для контрудара войска, которых на самом деле не существовало. Только это и спасло Жукова от полного и позорного разгрома. В реальной обстановке Павлов сбросил бы Жукова в Балтийское море.